Глава 11 А по-моему, эскадрилья вполне вытанцовывается. Мон Каламари поднял тяжелый взгляд от деки. Показатели тренировочных боев выше всяческих похвал, а ваши пилоты лучше многих, что летает сейчас в действующих подразделениях. Спасибо, сэр. А дисциплина у них хуже некуда. Поспешил со своей ложкой дегтя вездесущий сарик. Спокойно, Антелес, широчайшая улыбка довольного жизнью человека, нож в сердце генерала. Ветш продемонстрировал Сальму требуемую хмылку так, что свело скулы, и был вознагражден кислым выражением на традиционно багровой физиономии, командующего учебной базой. Интересно, чем он недоволен сегодня? Учебный бой с костылями без его ведома и одобрения устроить не удалось бы. Может быть, генерал не ожидал настолько разгромного счета? Да, пранеры потеряли четверых, зато остальные обиделись и оставили в живых всего шесть летчиков Сальма из 36. Самому Сальму удалось уйти, невзирая на то, что Антилес лично гонялся за ним, еще до вылета приказав своим не трогать генерала и даже не коситься в сторону его костыля. Если положить руку на сердце, счета 30-35. К четырем даже Ведж не мог предположить. Жизнь была прекрасна и стала еще лучше, когда антилес услышал, совершенно случайно, кто бы в этом усомнился, что именно сообщил Сальму механик, увидев ободранный Веджием костыль. Самым мягким высказыванием был угрюмый вопрос, каким образом Сальм ухитрился потерять оперение Киля, «И не разъяренный, не разъяренный ли ранкор от грысы оная? И что теперь прикажете делать механику?» Сальм пребывал в ярости. Ведж искрился от счастья. «Я высоко ценю время генерала Сальма и искренне сожалею, что это время, выкроенное из отведенного на заслуженный отдых и сон, генерал вынужден тратить на вопиющие факты нарушения дисциплины в моей эскадрильи, Но смей напомнить с вашего разрешения, что в нее входят элитные пилоты. По-моему, стоит сделать скидку. Уж лучше высокий боевой дух, чем безупречная мораль. Веч с вызовом оглядел кипящего генерала. «Мои пилоты должны приподняться, да?» «Пока что они уверенно опускаются, чтобы больше соответствовать своим прозвищам», — буйкнул Саль. «Со всем моим уважением», — нагло заявил Корелянин, — «но вы придираетесь» причем даже не по делу ведь на больше нос сил вспомнить что же он такое забыл сказать ах да сэр а причина лишь в том что хваленые охранники стражи и чемпионы по вине разбойного эскадрона теперь носят титулы коллег слабаков и покойников Адмирал сэр «Если не считать учебного боя, в котором генерал Сальм добровольно принял участие, в подразделении не было никаких инцидентов. Мне неизвестно ни одного случая, когда разбойный эскадрон поступил бы неподобающим образом». «Бокарь! Знай наших!» «Скучным канцелярским языком мы тоже умеем изъясняться. Правда, недолго». Мон Каламари долго шевелил губами, разглядывая что-то невидимое остальным. То ли на деке, то ли на столешнице, то ли где-то еще». Мне кажется, в конце концов, сообщил Акбар, генерала не без оснований тревожит неизвестный компьютерный вирус вечного стрелуши, если точнее некий модифицированный код, введенный в боевые компьютеры его бомбардировщика. Антилес преданно пойдал взором на из и с последней сохраняя невозмутимость. На лице Карелианина отражалась тяжелейшая борьба. Сальм с подозрением следил за сменой эмоций, справедливо предположив, что Веджа распирает от хохота. «Я так понял», – невозмутимо и ровно продолжал Акбар, – «что после того, как ваши пилоты, командир, сбивали один из костылей, на основном техническом дисплее бомбардировщика возникала эмблема разбойного эскадрона». При одном лишь упоминании о нанесенной обиде, Салим воспалывал праведным гневом. Ветч тем временем проиграл битву с самим собой и хихикал открыто. Эмблему не так давно придумал Гевин Тарклайпер и с помощью Зраи загнал оцифрованное изображение в пакет программ для бортового компьютера. Предполагалось, что она должна была появляться на экране во время запуска всех систем. Затею одобрили все эскадрильи. Двенадцатиконечная звезда с синим значком альянса в центре и кресторылом на острие каждого луча понравилась ей. Гэвин трудился целую неделю. Разумеется, никому даже в голову не пришло узнать, что скажет командование флота о нововведении. Гэвин просто вломился к Верджу поздно вечером, подсунул, смущаясь и трогательно краснея, мятые грызки бумаги и спросил: "Ну как?" Антелес придирчиво разглядывал неумелую мазню минут 10, потом горестно вздохнул и достал свой блокнот. Еще через 10 минут осчастливленный Дарк галопом несся по коридору к Ангару. Командование эмблему не санкционировало, но уже на следующий день представители цеха звездных механиков намалевали ее на плоскостях истребителей, а М3 затребовал у интендантов на рукавные шевроны с нужным изображением. Кто именно? Хорн? Навара, Шиель, Рисати или любая возможная комбинация из этих кандидатур уговорил старшего техника на компьютерную диверсию, ведь выяснить не сумел. Если честно, он не знал, чья это была идея. Зато ему было известно, чей астродроид обладал необходимыми навыками рубки льда. Так что теперь, когда А.С.У. информировала лихих бомбардировщиков Сальма об их новом статусе в режиме учебного боя, На мониторе к их раздражению расцветала двенадцатилучевая звезда. «Я расследую данный инцидент», — неубедительно соврал вещь. «А до тех пор, пока виновный не найдется, свободное время эскадрильи будет ограничено». «Сальма удовлетворить было трудно». «Подчас невозможно». Вот и сейчас генерал поднял на смех вялое объяснение. «Вашими усилиями поблажками, командир». «Ваш вывода пользуется рекреационным центром, когда он взбредет в голову», – закончил обвинительную речь Саль. «Они торчат в спортзале чаще остальных, а инструкторская забита предметами развлечения. Офицерская комната отдыха и то хуже оборудована. Форш записалась в социальной социальные работники, на тренировки она теперь вообще не приходит». «Генерал», – Верш сам удивлялся собственному терпению. Мне приказано создать подразделение, которое будет выполнять особо трудные задания. А следовательно, мне необходимо, чтобы пилоты доверяли друг другу. Если из этого вытекает, что им придется стать обособленной группой, так тому и быть. Акбар выбрался из кресла и подошел к водяной сфере, повисшей над репульсационной пластиной. Поверхность сферы время от времени подергивалась легкой рябью, а в синей глубине шныряли полосатые сине-оранжевые рубежки. Адмирал полюбовался игрой красок, цвета и теней, а затем величественно склонил голову. «Генерал!» – негромко и веско проговорил Коломарев. «Я пытаюсь связать вашу жалобу на зло ваших компьютеров с тем, как разбойный эскадрон проводит свободное время. И не могу!» Сам тоже ответил не сразу, явно собираясь с мыслями. Эти две вещи не связаны напрямую, сэр. К сожалению, признал он, но обе в достаточной степени характеризуют эскадрилью антилесов. Пронеры стали неиссякавым источником проблем и недоразумений. На моей базе тренируются три эскадрильи бомбардировщиков и еще две, не считая пронер, истребителей. Антилесовские разгильдяи открыто демонстрирует игнорирование или откровенное нарушение оперативных предписаний, и как результат падает дисциплина и мораль у всех пилотов. Большое дело!» — слыхнул в полголоса Ветш и притворился, будто ничего не говорил. Сарм был готов задушить непокорного противника, мешало лишь присутствие адмирова. — Что конкретно вас не устраивало? Темные глаза Сарма начали разгораться словно раздуваемые ветром угли. Страсть пилотов разбойного эскадрона взламывалась секретные программы. Я не х... могу не бить тревогу, сэр. А это серьезное нарушение безопасности. А если учесть, что подразделение в качестве адъютанта служит капитан Селчо? А тик здесь какого боку припека? Во-первых, он и близко не подходил к вашим таратайкам. А во-вторых, он ни разу никого не поставлял. «И не я беничал», — добавил веч после Паула. Акбар вспокаивающе похлопал по плечу разобеженного Антилеса, хорошо еще по встрепанным волосам не погладил. Ветш сердито сопел, Сальм расхаживал из угла в угол в явном намерении успокоиться самостоятельно. «Я согласен с обоими утверждениями», — сообщил Акбар. «Но признайте, что опасения генерала имеют кое-какие основания». Командир разбойного эскадрона хлюпнул носом, не желая признавать даже того, что на охоте очень холодно. Но жаркий фразер, рвущийся с языка, придержал. Лично он никогда не сомневался в тик-хоселчу, но, кажется, сейчас не самое удачное время для дискуссий. «Так точно!» — неохотно выдавил корреляния. «Вот и умница!» Акбар смущенно скривил рот в улыбке и поспешил принять неприступный начальственный вид, потому что я намерен попросить от вас нечто экстраординарное. Чего еще? То есть дастся? Через две недели распоенный эскадрон должен быть приведен в состоянии боевой готовности. Чего? Если бы он с размаху влип в парализующую паутину стокли, ощущения были бы приятнее. Всего месяц, как устаканили личный состав. Сэр, обучение занимает полгода, четыре, если прижмет. Вы что, сэр, я хотел сказать, что мы не готовы. Акбар убрался подальше от Карелианина, а для верности отгородился столом. Потом постучал кончиком плавника по Эйк. Цифры утверждают иное. Из каких это пор цифры стали главнее, поинтересовал Сантелес. «У меня хорошие пилоты, но они все зеленые, как незрелые пали. Мне нужно время!» Царь являл собой воплощение сарканно. Девиз «Ну, что я вам говорил, адмирал?» Посадочные прожектором сиял на щекастой, гладко выбрито физионом. Разбойному эскадрону случалось связываться сражение и после меньшего количества тренировок. Язвительный тон генерал тщательно замаскировал, но даже в сторону оппонента не смотрел». Любой с разводами, черно серого пола. Ага, а мне пришлось хоронить хороших ребят. Он знал, что Сальм намеренно подзуживает его, чувствовал, что вот-вот сорвется и наговорит кучу слов, которые не предназначены для ушей старшего позванников, но ничего не мог самой сделать. Один лишь Сальма действовал на Карелианина как запах крови на снежного монстра Ванку. Безопасности ради Вечь сменился беседника. «Адмирал, сэр, мы даже не упражнялись в гиперпрыжке!» «Ах, какая досада!» – сплеснул ладонью Саль. «А я почему-то решил, что все пилоты были признаны годными при первичном просеивании. Помнится, кое-кто даже утверждал, что у пилотов нет равных вопросов в звездной навигации». «Адмирал!» – решительно сказал Веш. «Разрешите обратиться к генералу Сальму?» «Не разрешаю оставить командир». «Убью, гада!» – постановил веч, судорожно вспоминая наставление Тикха Заручившись поддержкой Соло, Тик как-то взялся воспитывать из Антилеса выдержанного и хладнокровного офицера. Причем Тик был полон энтузиазма, а Соло сомнений, апеллируя к прославленному темпераменту Кореляна. Учеба была недолгой и завершилась ничем, за недостатком времени и ввиду неспособности ученика усвоить и освоить учебную программу. Из всех уроков Верч заметил только один «Хочешь успокоиться, считай до десяти». Это и Силчу и Соло утверждали единодушно. Им в академии так сказали. А свято верил, что в академии считать умели. Он дошел уже до тридцати восьми. Желанный охранник Холодной крови наступать не спешила. Вообще-то он собирался сказать, что потянуть по навигации нужно только Дарклайтера, хотя Луяне Форш уже по собственной инициативе занималась с мальчишкой и сообщала, что юный татуинис, прирожденный талант, как и его двоюродный брат. Проклятие ситка, как мне это не нравится? «Я предпочел бы, – холодно заявил Лель, – чтобы мне предоставили больше времени. Ребят следует подвинивать еще». Все мы мечтаем о подобной роскоши, командир. Но что поделаешь? Величественно осадил его сам. Адмирал, сэр, я приведу своих пилотов. Он в упор посмотрел на коррелянина. Кстати, тот самый отряд, который вы так талантливо ощипали, командир. В состоянии готовности за две недели. Времени вполне достаточно. Веч промолчал. Если Сальм не понимает, что истребители, как правило, оказываются ближе к противнику, чем дальнобойные костыли, то бесполезно надеяться доказать ему на словах. Тем более, что Антелес пребывал в непоколебимой уверенности, что его пилоты Самое лучшее. Вот только Янсена бы к нам, да и хобби не помешает. И гораздо лучше подготовленных к драке, нежели мальчики и девочки Сальма. Но похожий Альянс вновь поставил свои интересы выше нужд собственных людей. Очнулся он от напряженной тишины. Старшие офицеры не спускали с него глаз. Вид у обоих был заинтересованным. «Адмирал, могу я на худой конец провести несколько тренировочных занятий, чтобы ребята научились слажно выходить из прыжка?» «На худой конец?» – озадаченно переспросил Акбар. Салем безуспешно спрятал улыбку за тонкими усиками. Мон Каламаре вдруг просиял. «А, «А, понимаю!» «Во что бы то ни стало, командир! У меня даже есть для вас задание, которое превосходно подходит для этого дела. Упражняйтесь волю!» Акбар долго возился с компьютером, пока свет в кабинете не поймет, а между полом и потолком не протянулась туманная рваная полоса звездной карты. Адмирал опять затричал клавишами. «Одна из светлых пылинок, танцевавших в призрачном в толпе, увеличилась в размерах, превращаясь в каменмор. «Я перевожу разбойный эскадрон на Таласея Система Моробе», возвестил адмирал. «Убьем одной острогой, строгой двух рыб». вечно насторожился даже раньше, чем зеленый светляк распался на планетную систему. «Это же направление на центр», — проявил, проявил он осведомленность. Акбар несколько раз кивнул, явно радуясь Догадливости подчиненного. Временное правительство сейчас дебатирует, как должна развиваться война. Сказан Каламари. Сальм открыл баларот, адмирал приподнял планник Ничего нового, урезонил Акбар бдительного генерала. Ничего такого, что нельзя услышать в контине или у стойки бара. Сейчас об этом говорят даже незаинтересованные гражданские, как с той, так и с другой стороны. Сальм сник, зато начала набирать обороты буйное коррелянское воображение. «Мы собираемся на корускант?» От возбуждения уверенно зазвенел голос. «На центр империи?» Сальма чуть было не распорла от возмущения, но Акбар не позволил генералу открыть рот еще раз. «Если мы хотим победить, у нас нет иного выхода. И учтите, господа, до окончательной победы еще далеко». Сменится поколение, Сальм почти накошнул кошну кла Многие муфы заняли выжидательную позицию, как ни в чем не бывало, продолжил Акбад. Иные, подобные Синшу, объявили себя диктаторами и выпрыгивают из воды, лишь бы отхватить у соседа кусочек его акватории. И любой из них способен посчитать корускан плаком и наживкой и провозгласить себя наследником Империи, Так что нам надо урвать сладкий кусочек самим. Завершил начальственную тираду Антелес. Посмотрел на собеседников и поспешно поменял формулировку. Занять плацдар первыми. сальмы закатил глаза. Каламарий не обратил внимания. Он давно махнул плавником, отчаявшись привести в уставные нормы хотя бы речь Коррелянина. Или продемонстрировать решительное намерение преследовать такую цель и... «Лишит прочих претендентов желание узурпировать наше место в Галактике», — сказал Салин. Привычная кислая мина на лице генерала постепенно вытеснялась почти детской восторженностью. Сальм аж зарумянился. «Наглые претенденты узнают», — пламенно вишал генерал, — «что мы вовсе не для того так долго и тяжко трудились, чтобы дать им возможность мародерствовать и насиловать целые системы». Ветш внимал, приоткрыв рот. «Желания спорить с генералом почему-то не возникало». Да и сказывалось ошеломление от новостей. Пробить брешь в обороне Карусканта не то же самое, что разозлить хата. Хотя хотел бы он видеть того и нормального, кто сунется первым к хату. А по мне гораздо у меня стравить мох. Пусть снежная королева ломает голову, что с ними делать. Такое мнение тоже высказывалось. Отозвался Акбар. Решили что отдать в ее нежные заботливые руки пусть даже имперского вайфа сэра, преступления еще большего масштаба. Веч добросовестно рылся в памяти, сопоставляя все, что ему удалось знать на совещаниях и в кулуарах и случайно оброненных фраз. Иссанья Исаак, снежная королева, поднялась из безвестности и заполнила вакуум, образовавшийся после гибели императора. Дочь начальника службы внутренней безопасности, она выросла при дворце Палпатина. веч слышал пересуды, будто бы она была любовницей императора. Проверить слух у него не было ни желания, ни возможности, а верить на слово он традиционно не желал. Но то, что дамочка выдала императору собственного отца, обвинив родителя в пособничестве повстанцам, он знал наверняка. Исарда старшего приговорили к смерти без суда следствия. Поговаривали, что юная интриганка лично его расстреляла. веч отказывался верить в это, но когда он пристал с расспросами к Тикха, тот поежился будто от холода и виновато попросил сменить тему. Как бы то ни было, император поставил дочь на место отца, и теперь Исани Исар трудилась на благо империи, держала в руках карускан и весьма преуспевала мон вновь вывела интереса и задумчивости. Акбар указывал на звездную карту. «С базы на Таласе разбойный эскадрон будет обеспечивать охрану наших разведчиков». «Хотите узнать, сильно ли снежная королева даст дачи?» — хмыкнул непочтительно умный крыльями, вновь вызвать негодование со стороны Сальма. «И оцените ее возможности по скорости и силе реакции». Херч кинул сам в себе. Не знаю, кто во штабе такой умный, но у него в черепушке есть масло. А заодно выясним каналы снабжения Карусканта. Акбар сделал вид, что не расслышал последнюю фразу. В нужное время мы их перережем.